Глава сорок с е ь Она видела тебя, она видела нас вместе. Королеве изменила выдержка, и она перешла на крик. Успокойся, Си. Мужские руки обняли ее и утянули глубже в ночную тень. Ты не понимаешь, Ивар что-то подозревает. Вчера он явился ко мне в спальню. Сигурда тяжело вздохнула и п р и л ь н у л а к груди любовника. Я устала бороться. Ничего не получается. Это временные трудности. У тебя все получится. Слова утешения перемежались поцелуями и вздохами. Ты справишься со всем. А если девчонка расскажет Ивару или Трайну, их слишком часто видят вместе. Отпусти, да отпусти же! Королева вывернулась из жарких объятий. Мне нужно подумать. Говоришь, ее часто видят со старшим принцем? Хм. У меня есть одна идея, как от нее избавиться. Говори, обязательно расскажу. После, а сейчас иди ко мне. Сигурда промедлила пару мгновений, а затем улыбнулась и страстно поцеловала любовника. Все два дня мы с Леди Этерой обсуждали возможные блюда, разбирали рецептуру, сочетание продуктов. За это время я узнала о приготовлении пищи больше, чем за всю свою жизнь. Обед не должен быть слишком простым, и при этом нужно выбрать такие блюда, чтобы я сумела их приготовить. М да уж, дилемма. И потренироваться нам не разрешили. Некоторые девушки пытались пробраться в кухню сначала среди бела дня, а затем под покровом ночи. Им сперва вежливо отказывали, утверждая, что они мешают. Потом начали безжалостно выдворять вон, а под конец поставили стражников охранять дворцовые кастрюли. Оставалось только изучать теорию и очень-очень сильно пожелать, чтобы у меня все получилось. Мы с Леди Итерой остановились на лимонаде из лимонов и мяты. Лорд трескот сказал, что напиток тоже будет считаться за блюдо. Бутербродах с ломтиками вкусной красной рыбы и десерте из мороженого с засахаренными фруктами, взбитыми сливками, сиропом и шоколадной крошкой. Может и не совсем традиционный обед, но с этими блюдами я точно справлюсь и не отравлю принца. Список необходимых мне ингредиентов ровно за сутки я отдала распорядителю, чтобы их успели подготовить и принести на мое рабочее место. На выбранной площадке уже стояли 20 печей с плитами. Разделочные столы с разнообразной посудой, ножами и всякими штуками, о предназначении которых я могла только догадываться. Вся территория была обнесена заградительной лентой, вдоль которой постоянно прохаживались несколько стражников. Похоже, организаторы подошли серьезно к подготовке грядущего испытания. Но так даже и лучше, самые прытки не смогут сделать заготовки, чтобы упростить себе задачу. Ведь на приготовление обеда Нам отвели всего полтора часа, а для тех, кто никогда раньше не стоял у плиты, подобное казалось почти невыполнимым. Я особо не переживала из-за конкурса, потому что передо мной маячило другое испытание, куда более серьезное и зависело от него намного больше. Я так и не решила окончательно помочь принцу или отказаться от благотворительности. Мне нужно было выбрать, чья жизнь важнее: моя или его, потому что для одного из нас Все закончится печально. Если я не решусь, тот Райн скорее всего умрет. Паук выпьет его жизненную силу, и раз придворные маги до сих пор его не обнаружили, вряд ли этого паразита сможет остановить кто-то, кроме меня. Но если я решусь сделать это, надо признаться, что еще никогда я не стояла перед столь сложным выбором. Чья жизнь важнее, моя или старшего принца Литании? И этот выбор мне придется сделать до конца испытаний. Если я проиграю и уеду, то вряд ли увижу Трайна еще когда-нибудь. В последние дни он не попадался мне на глаза, и я, кажется, даже немного скучала. Возможно, если поговорить с ним, перекинуться хотя бы парой слов, то принять решение мне было бы легче. А может и нет. В день конкурса я проснулась не свет ни заря. За окном только начало сереть, предутреннее небо. Мне опять снился Траин и паук, раскинувший ядовитую сеть в его груди. Я подошла к окну и распахнула створки. Аромат рос, казался просто одуряющим. Захотелось пройтись по парку, навестить Улину и попросить у нее совета с принцем и его проклятием. Но я вспомнила о словах служанки, что меня слишком часто видят в парке в неурочную пору, и решила повременить с прогулками. Надо вести себя хорошо и не привлекать внимания. Жизнь покажет, как мне поступить. з н а л а бы я, что это случится весьма скоро, возможно, и не была бы такой легкомысленной. о г р а д и т е л ь н у ю ленту убрали. Вокруг площадки расставили стулья, большинство из которых были уже заняты. Народ требовал зрелищ. Самые нетерпеливые выкрикивали советы или имена своих л ю б и м е ц Конкурс обещал быть насыщенным и интересным. Говорили, что даже король собирается оставить дела и п о ч т и т ь нас своим присутствием. Перед площадкой возвышался постамент с четырьмя креслами. Значит, и правда ждут Его Величество. Но это не причина, чтобы волноваться. Какая разница? Смотрит король, как я готовлю, или нет. Леди Итера пожелала мне удачи, и я прошла к своему столу. Печь разжигать нужно было самостоятельно, и я порадовалась, что выбрала кушание, не требующее огня. Вряд ли бы я справилась с этой премудростью. Наконец вся королевская фамилия заняла свои места. Его Величество с супругой пришли последними, а Ивар Третий даже сказал нам несколько приветственных слов, назвав отличными хозяйками, после чего все девушки раскраснелись и заулыбались, хотя ни одна из нас уверена и понятия не имела, как вести хозяйство. Наконец п о д а л и сигнал к действию, и над площадкой заклубилось облако сизого дыма. Это мои соперницы принялись дружно растапливать печи, пожелав им удачи. Я начала резать лимоны. т о п а н ь е десятков ног, обутых в тяжелые армейские сапоги, ворвалось в какофонию кухонных звуков. Я подняла голову от куска вкусно пахнущей рыбы, которую нарезала тонкими ломтиками. п я т е р о с т р а ж н и к о в во главе с капитаном остановились рядом со мной. Графиня Делиаринари, вы арестованы. По обвинению в измене принцу к о р в е л ю и заговоре против королевского дома. Что? Слова оглушили. Какая измена? Какой заговор? Я совершенно ничего не понимала и растерянно смотрела по сторонам. Девушки, чьи столы стояли рядом с моим, испуганно ахали и торопились рассказать своим соседкам о прозвучавшем обвинении. Некоторые придворные повскакивали с мест, чтобы подобраться поближе и узнать, что здесь происходит. Среди них моя ч е л о б е л о е лицо леди Итеры, принц с т р а й н о чем-то яростно спорил с отцом и мачехой, а я, оглушенная и з в е с т и е м стояла посреди этого безумия и смотрела, как на мои руки надевают тяжелые железные оковы.